Флавия Пинетта и Франческо Скьявоне, сёстры из Италии. Будущее принадлежит тем, кто несокрушимо верит в свою прекрасную мечту. Именно такими мечтательницами были Флавия и Франческа. Для всего мира в них воплотилось лучшее, что есть в итальянском спорте. Трудно было не поддаться их очарованию, а для меня, скажу честно, просто невозможно. Такие разные и такие настоящие целеустремленные, неподражаемые. С их появлением женский теннис в стране стал вызывать восхищение. Их достижения навсегда вписаны в историю Италии. Франческо Скьявоне стала первой итальянкой, выигравшей турнир «Большого шлема». Она победила на «Ролан Гаррос» в 2010 году, что позволило ей подняться на четвертое место в рейтинге лучших теннисисток мира. Это лучший результат, когда-либо достигнутый итальянскими игроками сравнимый только с успехом Адриана Панатты в 1976 году. Флавия Пинетта – обладательница трех исторических достижений. Она первая итальянка, вошедшая в десятку лучших теннисисток мира. Это произошло 17 июня 2009 года. Первая итальянка, возглавившая мировой рейтинг в парном разряде 28 февраля 2011 года. Первая итальянка, выигравшая открытый чемпионат США – в 2015 году. С ними у меня связано немало воспоминаний. Я помню, как они играли еще в юниорском эшелоне, когда все вершины им только предстояло покорить. Мне не раз приходилось комментировать их матчи по телевидению, а позднее мне выпала честь поработать вместе с ними в комментаторских студиях на Sky Sport. Франческо и Флавия никогда ничего не получали даром, и это их роднило. Успехи на юниорском уровне еще не означали, что теннис — их предназначение. Все их достижения — результат изматывающего труда и огромных жертв, на которые они шли годами, отдавая спорту все время и силы. В их сердцах пылал неугасимый огонь, любовь к теннису, гордость за него, преданность ему. Они много распадали и всегда поднимались, Те, кто рождён для тенниса, могли выигрывать турниры Большого шлема и в 17 лет. Вспомним Шарапову, Селиш или Хингис. А Франческо и Флавия впервые выиграли турниры-мейджоры, соответственно, в 30 и 33 года. Они пришли к триумфу, одолев долгий и тернистый путь, титаническими усилиями пробиваясь к вершине. И эти годы упорной работы гарантируют им заслуженное спортивное бессмертие. Начну я с Франчески а потом перейду к Флаве, следуя хронологии их побед на турнирах «Большого шлема». Мне не хотелось бы сравнивать этих теннисисток, это неправильно, да и не имеет смысла. Подруги по жизни, они навсегда останутся вместе на спортивном олимпе, стоя плечом к плечу с улыбками на лицах. Франческа не признавала рамок и ограничений, преодолевала любые препятствия. Трудности воспринимала как вызов себе. Она родилась в 1980 в Милане в семье Франко и Луиситы Скьявоне. Ее отец обслуживал банкоматы, мать работала медсестрой. В теннис Франческа начала играть очень рано, занимаясь на кортах в районе Галларотеза, недалеко от дома. Даниэла Порцио, бывшая первая ракетка Италии, отвела ее в теннисный клуб Альберто Бонакосси где маленькая франческа упорно тренируясь, постепенно наращивала силу удара и развивалась физически. Работала до седьмого пота. В Брешии она попала в руки тренера Марко Тавелли. в Вероне перешла к Даниэле Паннахотти, затем тренировалась в Аргентине и Испании. Увеличивались нагрузки, росла мышечная масса. Все более уверенной становилась игра с задней линией, обогащенная блестящими ударами. Эволюция тенниса Франчески — это естественное развитие новых навыков на базе отлично усвоенных азов, что позволяло ей использовать широкий ассортимент ударов. Стабильные топ-спины, бэк-спины, дроп-шоты, игра слёта, атаки и контролируемый рваный ритм игры. Трудно было связать всё это воедино. Смелый, но непростой шаг. И с пошла на этот риск. Рисковать она не боялась. Она вообще ничего не боялась. Недаром в теннисных кругах ей дали прозвище «Львица». Она не боялась проиграть восемь финалов подряд, прежде чем выиграть свой первый турнир в Бодгастайне, Австрия. Это было 29 июля 2007 года. В 27 лет Скьявоне впервые победила в турнире WTA. Обычно это происходит гораздо раньше. Но теннисистка росла и развивалась в естественном темпе так что ожидаемой профессиональной зрелости достигла чуть позже. Пулная противоположность многим вундеркиндам, которые слишком рано взлетают и быстро исчезают, едва распробовав вкус славы. Победы в Кубке Федерации помогали Франческе не терять веры в себя. В первых четырех триумфах сборной Италии на Кубке есть и ее заслуга. В 2006 году вместе с Флавией Пинеттой, Робертой Винчи и Марой Сантанджело Они выиграли у команды Бельгии, а через год взяли серебро, уступив представителям России. В 2009-м вместе с Пинеттой, Винчи и Сарой Эррани успешно обошли в финале сборную США. В 2010-м повторили успех, играя против американцев в том же составе. В 2013-м году сборная Италии выиграла у россиянок уже без Скьявоне. Страну представляли Пинетта, Винчи, Эррани и Карин кнап Покорять открытый чемпионат Франции, теннисистка отправилась, проделав большую подготовительную работу с тренерским тандемом Борадзутти-Фурлан в тирении где находился национальный центр олимпийской подготовки, в котором Ренса Фурлан занимал пост технического директора. Каррадо Борадзутти был капитаном сборной Италии на Кубке Федерации. Ему, воину по природе, очень подходила эта роль. Триумфу Франческина Роланга-Рос предшествовали победы в двух других турнирах. В 2009 году в Москве она выиграла в финале у Ольги гворцовой а весной 2010-го в Барселоне встретилась в решающем матче с робертой Винчи. Итальянское дерби завершилось победой с Киавона со счетом 6-1-6-1. Это придало ей ту уверенность, которая помогла месяц спустя добиться успеха на Роланга-Рос. Как и ожидалось, покорить Францию оказалось делом нелегким. Восхождение Франчески к победе началось с семнадцатой позиции в мировом рейтинге. В первых двух кругах турнира она обыграла Регину Куликову и Софи Фергюсон. А турнирная сетка между тем готовила ловушку за ловушкой. Сильная китаянка Лина, двенадцатый номер в рейтинге WTA, опасная россиянка Мария Кириленко, бывшая десятая ракетка мира, в четвертьфинале неутомимая датчанка Каролина Возняцки, третий номер, а в полуфинале еще одна мощная россиянка Елена Дементьева, пятый номер. Сражаться в финале пришлось с теннисисткой, не похожей ни на кого, агрессивно атакующей Самантой Стосур. Австралийка героически прокладывала себе дорогу в финал, выбив из дальнейших соревнований очень сильных соперниц. Жюстин Энен, Елену Янкович и Сирену Уильямс. Она показывала великолепную наступательную игру, адаптированную для парижского грунта. Крепкий орешек. Серьезное испытание для Франчески. Итак, первый финал в истории Ролан рос с участием представительницы Италии. До этого только Сильване Лазарина удалось дойти до полуфинала в далеком 1954 году. Я хорошо помню этот исторический поединок. Я ни за что не мог его пропустить непредсказуемый в каждом мгновении. Австралийка, ловко отбивающая мячи у сетки, и итальянка, которая, не дрогнувшей рукой, посылает обводящие удары слева. Они делают все возможное, чтобы обойти соперницу. Обе готовы рисковать. Первый сет заканчивается со счетом 6-4 в пользу Франчески, которой удалось не потерять ни одного очка на своей подаче. Во втором сете австралийка вырывается вперед и доводит счет до 41. И тут дает о себе знать весь многолетний труд итальянки на пути к цели. Ее накачанные ноги и тренированный ум готовы к такому финалу. Мешкать некогда. О том, чтобы уступить первенство, не может быть и речи. Она делает рывок и сравнивает счет. 4-4. На брейке второго сета, начав с паритета 2, -2 итальянка доводит счет до 7-2 пользуясь тем роскошным бэкхендом, который никогда ее не подводил, приближая к вожделенной цели. Час и тридцать девять минут игры завершаются ее триумфом. Радость зашкаливает. В порыве эмоций теннисистка целует корт, эту сладкую красную землю Парижа. Конец погони за дорогим трофеем. Теперь это уже история. «Скьявоне! Нет ничего невозможного!» написали на плакате итальянские болельщики, пришедшие поддержать ее на корте имени Сюзан Линглен. Президент Итальянской Республики Джорджио Наполитано лично позвонил Франческе Скьявоне и поздравил с победой. Долгий путь завершился прекрасным финалом, аплодисментами парижской публики и комплиментами от тех, кто, как и Джон Макенрой, считал, что она потрясающе играет. В этих цифрах 6476 – вместилась целая жизнь. В 30 лет круг замкнулся. В том сказочном 2010 году Скиавоны стала теннисисткой номер один на грунте и четвертым номером в мировом рейтинге. Всего этого она добилась сама, упорным трудом. Ее не вело предназначение, не помогала судьба. Прекрасный пример для любого спортсмена. Она свершила это трудное восхождение, учаясь на собственных ошибках и сама разбираясь с проблемами, глубокая и сильная духом. Такой она осталась и после триумфа на Роланга-Рос. Спустя год ситуация почти полностью повторилась. Франческа была близка к сенсационному выходу на бис, но в финале уступила непростой сопернице Лина. Будучи действующей чемпионкой из Киевоне, проходя круг за кругом, выиграла у Милани Уден, Весный Доланц, Шуайпен, Елены Янкович и Анастасии Павлюченковой а в полуфинале обошла француженку Марион Бартоли. В заключительном акте чемпионата встретились равные по силе соперницы, и жесткая напряженная игра завершилась с минимальным преимуществом китаянки. Словно на нее снизошла благодать, Лина демонстрировала потрясающий теннис за гранью человеческих возможностей. На протяжении всего матча посылая мячи с невероятной скоростью и добившись победы со счетом 6-4, 7-6. Скьявоне продолжала играть и завоевала еще несколько трофеев, в том числе на турнирах в Страсбурге и Марракеше, всегда выкладываясь по полной. Наконец, осенью 2018 года, накануне открытого чемпионата США, 38-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры. Жизнь не раз бросала ей вызовы, и она их принимала. Франческа Скьявоне призналась, что боролась со злокачественным заболеванием лимфомой Ходжкина. Она похудела, потеряла волосы, но не утратила мужества. Я видела, что делает со мной болезнь. Чувствовала опустошение. Бывали дни, когда совсем не оставалось сил, но я брала себя в руки и настраивалась на жизнь в те долгие часы в полном одиночестве. Это могло быть и пять, и десять часов, когда проходила сеансы химиотерапии. Она выиграла и этот бой. Я победила рак и теперь снова могу мечтать вставить перед собой новые цели», заявила итальянка в начале 2020 года. С этим тяжелым периодом Франческа прощалась не без удовольствия. Она писала автобиографическую книгу Моё возрождение», в которой, интересно, живым языком рассказала о перенесенной болезни, о том, как мечтала излечиться от лимфомы Ходжкина. «Болезнь — это каторга. Я стала очень ценить дар жизни». В детстве я часто слушала мессу. Бабушка водила меня в храм. Я верю в высшие силы и дала себе обещание по окончании химиотерапии чаще молиться. В интервью газете «Карьера де ла Сера» Франческо поделилась тем, что было тяжелее всего. Казалось, никто меня не понимает. После проигрыша на Сицилии меня мучила мысль, что я не смогу отблагодарить родителей за все те жертвы, которые они ради меня принесли. Я проходила мимо моста и думала, один шаг и все. Никто от этого не застрахован. Мы одиноки и на корте, и в жизни. Судьба непредсказуема. Успех, болезнь, новое возрождение. С Кьявоны выиграла турнир большого шлема, а вскоре победила другого противника, Лимфому, которая убила спортсменку, как выразилась Франческо, но не ее волю к борьбе. Какую бы цель она перед собой не ставила, она ее достигнет, потому что открыта новому опыту и смиренно принимает от жизни любые уроки. Я всегда с огромным удовольствием вспоминаю, как мы вместе с Франческой проработали в Милане целую неделю, комментируя лондонские финалы мирового тура ATP. Это было в декабре 2016-го. Тогда судьба первой ракетки мира по итогам года решалась в последнем матче сезона, и титул достался Энди Мюррею выигравшему в финале у Новака Джоковича. Я рассказывал разные интересные факты о лондонском турнире, а франческа сидя рядом, комментировала технические моменты. Мы работали бок о бок с утра до позднего вечера, и вклад с Кьявоны в наши эфиры трудно переоценить. Она была открыта к общению, всегда очень внимательно и пунктуальна Ни капли звездного чванства, как на корте, так и в жизни». Человек, вписавший свое имя в историю, но даже не намекавший на некий особый статус. Пример для будущих поколений итальянских теннисисток. Интересно складывалась судьба и Флавии Пинетты, которая великолепно представляла итальянский спорт на международном уровне. Воплощение элегантности и класса, обаяние и лучезарная улыбка Кульминацией ее карьеры стала победа на открытом чемпионате США, где она преподнесла урок стиля, выходивший далеко за рамки тенниса. Признаюсь, я всего дважды в жизни плакал на теннисных матчах. Первый раз после триумфа Франчески Скиавоне в Париже, а второй – после неожиданного финала в Нью-Йорке, выигранного Флавией Пинеттой и Робертой Винчи в парном разряде. Помню фигуры двух сильнейших теннисисток на поле самого большого стадиона в мире. Впервые я увидел, как девочки-подростки Флавия и Роберта играют в паре на юношеском турнире. Позднее, когда Пинетта начала побеждать в профессиональных соревнованиях, мне не раз приходилось комментировать ее матчи на турнирах Большого Шлема и встречаться с ней на интервью, проникаясь к ней все большей симпатией. Открытая и жизнерадостная, Флавия производила впечатление человека, выросшего в прекрасной семье, и принадлежала к числу тех искренних женщин, которые всегда остаются самими собой. В ней не было ни капли высокомерия. Воспитанная в ценностях юга Италии, она стала гражданкой мира. В женском теннисе, где никуда не деться от зависти и соперничества, все ее любили и уважали. Она легко шла на контакт. Всегда первой здоровалась, расспрашивала друзей и коллег об их жизни вне спорта. Внимательность и чуткость Флавия ценила не меньше, чем форхенды и бэкхенды. Ее отличали приятные манеры. Это было ее естественное состояние. Она ничего из себя не изображала, как это часто случается среди теннисистов. Один случай с Пинеттой особенно поразил меня. Он крепко засел в памяти, потому что связан, к сожалению, с печальным событием, смертью нашего общего друга, теннисиста федерика Луцци. Это был очень талантливый игрок и замечательный парень, который в 28 лет сгорел от лейкемии. Огромная трагедия для итальянского спорта. Я отправился в Ореццо и вел репортаж о похоронах в прямом эфире «Скайспорт». Съехались его товарищи, с которыми он вместе тренировался. Филипп Валандри, Патитто Стараччо, Даниэль Браччали. У нас были хорошие отношения. Они охотно шли на контакт, рассказывали на камеру о своем рано ушедшем друге, искренне сожалея и не скрывая слез. В этом было столько боли. Флавия тоже выходила в прямой эфир. Она очень дорожила дружбой с Федерико и не могла не приехать на похороны. Для этого ей пришлось совершить долгий перелет с другого конца света и отказаться от участия в последнем турнире года в Квебеке, хотя, сыграв в нем, она могла выйти в итоговый турнир WTA. Пинетти было достаточно выиграть в Канаде всего один матч, чтобы гарантированно пройти в престижный финальный турнир, до которого допускаются лишь сильнейшие теннисистки мира не говоря уже о солидных призовых. Но Флавия не строила жизнь по расчёту, не думала о денежных призах и об очках, влиявших на рейтинг. Она думала только о Федерико Луци и первым же самолётом отправилась через океан, чтобы попрощаться со своим другом Вореццо. Я хорошо помню её в тот день, словно это было только вчера. Помню её шоковое состояние. Глаза полные слёз. Глаза полные слёз. Так переживать могут только настоящие друзья, братья по теннису и люди с большим сердцем. У Пинетты было очень развито чувство локти В национальной сборной на Кубке Федерации она выступала связующим звеном между всеми игроками. Одиночный разряд, парный разряд или так называемый «третий тайм» — она всегда была в гуще событий. «Третий тайм» — термин «пришел из регби» где так называют дружескую встречу игроков двух команд после матча в неформальной обстановке. Ни одна из четырех исторических побед сборной Италии в Кубке Федерации не обошлась без ее участия. Она провела потрясающие 10 лет в высшем эшелоне женского тенниса. На боевой дух команды заметно повлиял тот факт, что Флавия первой из итальянских теннисисток вошла в топ-10 мирового рейтинга 17 августа 2009 года и первой, стала ракеткой номер один в парном разряде, 28 февраля 2011 года. Ее успех вселял в коллег уверенность в своих силах, и итальянский женский теннис вышел на качественно новый уровень. После победы на Ролангар-Рос, Франческо Скьявоне стала четвертой ракеткой мира, улучшив достижение Флавии Пинетты, которой удалось подняться на шестую строку в мировом рейтинге. Роберто Винчи 15 октября 2012 года возглавила рейтинг WTA в парном разряде, а 9 апреля 2016-го заняла седьмое место в одиночном разряде. Сара Рани, выйдя в финал Роланга-Рос и полуфинал открытого чемпионата США в 2012 году, стала теннисисткой номер один в парном разряде 10 сентября 2012-го и вошла в пятерку лучших в одиночном разряде 20 мая 2013-го. Уникальная четвёрка в истории итальянского тенниса. Три теннисистки, Флавия, роберта и Сара, становились первыми ракетками мира в парном разряде, и все четыре поднимались в десятку лучших в одиночном разряде. Франческо под четвёртым номером, Сара под пятым, Флавия под шестым, роберта под седьмым. Такая вот итальянская работа на зависть всему миру. Итальянская работа? Отсылка к криминальной комедии 1969 года. Оригинальное название «Italian Job», рассказывающий об ограблении инкассаторского броневика в Турине. Карьера Пинетты достигла кульминации в 2015 году, когда они с Робертой Винчи вышли в финал открытого чемпионата США в одиночном разряде. В первом полностью итальянском финале они показали, как нужно побеждать и как проигрывать. Весь мир, замерев перед телеэкранами, Смотрел, как победившая Флавия покидает площадку в состоянии невероятного эмоционального потрясения, добившись величайшего триумфа в своей жизни. И как проигравшая роберта в лучших традициях честной игры заключает соперницу в искренние объятия. Самый фантастический финал в истории итальянского тенниса. В этом Нью-Йоркском действии все ставки делались на победу Сирены Уильямс. Выиграв три турнира мейджора в сезоне, американка уже готовилась стать обладательницей календарного большого шлема, что до нее удавалось только трем теннисисткам. Марин Конноли в 1953 году, Маргарет Корт в 1970 и Штеффи Граф в 1988 году. Так и случилось бы, если бы не Роберта Винчи, которая в полуфинале сыграла матч своей жизни. Схлестнувшись в поединке с «Сиреной» и проиграв первый сет, она собралась и выровняла игру, снивелировав разницу в силе, а в третьем сете сразу повела в счете 02. После блестяще заработанного очка у сетки, взволнованная тем, как продвигается игра в решающем сете, она обратилась к зрителям на трибунах и попросила поддержать ее аплодисментами. «Я тоже хорошо играю!» — крикнула Роберта. «Мне тоже можно аплодировать!» Это был переломный момент, покачнувший самоуверенность сирены, которой в итоге пришлось признать поражение. Проиграв со счетом в 6-4 в третьем сете на виду у переполненного стадиона Артура Эша, она лишилась шанса выиграть большой шлем через 27 лет после Штеффи Граф. Что касается Флавии, то она на пути к победе обыграла Петру Квитову в трех сетах четвертьфинала и разгромила Симону Халеп в полуфинале со счетом 6 1 6 преподав отличный урок тенниса продолжительностью ровно в час. На этот раз Пинетте повезло гораздо больше, чем в 2013 году, когда она вышла в полуфинал, но проиграла на корте «Флашинг Медлз» тогдашней первой ракетки мира Виктории Азаренко. В 2015-м она играла «Во имя славы», как написала на первой полосе газета «Нью-Йорк Таймс». «Флавия против Роберты – самый знаковый финал для итальянского спорта». Они не просто пошатнули иерархию, они произвели революцию, последствия которой ощутил весь итальянский теннис. Их совместная история началась еще в детстве, когда в Апулии встретились две девочки из разных городов — Бриндизи и Таранто. В первых юниорских турнирах Флавия и Роберта играли по разные стороны сетки, неоднократно попытав удачу в одиночном разряде. Затем успешно встали в пару, завоевав немало титулов на юношеских чемпионатах. В 1997 году они выиграли престижный миланский турнир «Альвиниры», победив в парном разряде среди девушек, а в 1999-м завоевали первый трофей на аролангар гаррос в возрастной группе до 18 лет. Флавия всегда чувствовала любовь и поддержку своих замечательных родителей. Отец, Аронзо Пинетто, был ее самым большим поклонником. Мать, Кончита, болела за нее за кулисами соревнований, а сестра Джорджия, преуспевшая в пляжном теннисе, во всем ее поддерживала. Вообще в семье Пинетты все играли в теннис, и Флавия росла, следя за трансляциями матчей по телевизору, особенно когда играли Моника Селиш и Дженнифер Каприати. Осваивать технику Флавия начала в теннисном клубе города Летче, занимаясь с разными наставниками и тренерами от Микеланджело Делледера до Клаудио Галлопини. Затем прошла отличную школу у прекрасного тренера Барбары Росси, бывшей теннисистки, работавшей в миланском теннисном клубе Альберто Бонакоссы. Каждый из них внес свой вклад в то, чтобы в один прекрасный день она вышла в финал Нью-Йоркского турнира. Их наставления попадали на благодатную почву. Серьезная и целеустремленная, Флавия была готова к неизбежным жертвам. Она не боялась высоко поднимать планку. Ее не страшил Травахо Исюдор. Труд в поте лица, как говорят испанцы. На корте она выкладывалась по полной, словно от этого зависела ее жизнь. Сильная и выносливая Пинетта была мастером эффективных ударов с задней линии, которым часто придавала верхнее вращение, варьируя траектории полета меча. Крепкие партнерские отношения, продлившиеся семь лет, сложились у нее с испанским тренером Габриэлем Урпи, бывшим профессиональным теннисистом. Затем несколько лет она работала под руководством другого испанца, опытного наставника Сальвадора Наварра. Тренировки начались в апреле 2013 года. Первым их совместным турниром стал Гран-при в Марракеше и продолжались до исторического финала в Нью-Йорке. Наварра — один из немногих, кто заранее знал, что это будет последний турнир Пинетты о чем она сообщила ему за две недели до начала чемпионата. Теннисист Фабио Фаньини, очевидно, тоже знал об этом. Они с Флавией были уже помолвлены, и Фабио приехал поддержать ее на стадионе в парке Флашинг-Медоуз. Они не афишировали своих отношений. Все мысли Флавии были тогда заняты историческим матчем, вершиной ее карьеры, которую она достигла в 33 года и 7 месяцев, почти через 20 лет после своего первого турнира. Начиналось все в 1996 году, с победы в парном разряде на юниорском чемпионате Италии в категории до 14 лет. А через год она на порядок улучшила свои результаты, выиграв юниорский чемпионат Италии среди девушек до 16, как в одиночном, так и в парном разряде. 20 лет участия в соревнованиях не прошли бесследно для ее здоровья. Профессиональный спорт чреват неприятными последствиями. Больше всего Флавию беспокоила травма запястья. Несколько месяцев она играла с непрекращающейся болью. Врачи поставили ей неутешительный диагноз. Сухожилие полулонной кости изношено на 85%. Узнав об этом, теннисистка проплакала два дня. Без хирургического вмешательства было не обойтись. Хотя стопроцентной гарантии успеха врачи дать не могли. К счастью, операция, проведенная в Испании, прошла удачно а остальной характер Флавии доделал остальное. Она вернулась к соревнованиям еще сильнее, чем была, полная решимости дойти до финала открытого чемпионата США, которого так долго ждала. Это был первый финал турнира «Большого шлема» для двух представительниц солнечного Средиземноморья, очаровавших американскую публику. Он проходил под знаком «Сделано в Италии». Для Флавии – матч всей жизни которому предшествовали победы в 11 турнирах, включая незабываемый выигрыш в «Индиан Уэллсе» в 2014 -м. За годы профессиональной карьеры Пинетта нанесла поражение 9-ти теннисисткам, занимавшим первую позицию в рейтинге WTA. Винус Уильямс, Мартини Хингис, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Елене Янкович, Симоне Халеп, Жюстин Энен, Амелима Росмо и Каролине Возняцки. Только призовые, заработанные ею, составили больше 14 миллионов долларов, не считая спонсорских контрактов. Флавия была фаворитом финального матча в Нью-Йорке, и давление, которое она ощущала, могло сыграть с ней злую шутку. Неудивительно, что первый сет она провела скорее на нервах, чем за счет своих отшлифованных ударов. Слишком многое стояло на кону. Поначалу Флавия вела в счете 42 но роберта сравняла счет 44 на На тайбрейке ситуация менялась каждую минуту. И все-таки победа досталась Флавии, которая удачно начала второй сет, доведя преимущество до 40 и, наконец, завершила исторический финальный поединок со счетом 7 6, 6 Уроженки итальянских городов Бриндизи и Таранто, разделенных 65 километрами пути, сошлись в центре американского корта и застыли в трогательных объятиях. Титул завоевала Флавия, но это было... Их с Робертой общая победа, к которой они шли с того момента, когда еще детьми вместе отправились покорять мир. Получив бесценный трофей, Пинетта вскоре объявила, что по окончании сезона попрощается с теннисом. Что она и сделала в конце года, сыграв в итоговом турнире WTA. Вряд ли нашлось бы более удачное место и время, чтобы объявить о завершении карьеры. Идеальный сценарий для киношедевра. Она ушла победительницей. 12 сентября 2015 года Флавия выиграла свой турнир большого шлема и на корте, и в жизни. В ее планах была уже другая карьера, полная фантастических новых эмоций. Брак с Фабио Фаньини, с которым они прекрасно понимают друг друга, счастье стать матерью двух детей, маленький Федерико и совсем еще крошечная Фара вырастут, и узнав о том, какую прекрасную карьеру в спорте сделала их мама, будут гордиться ею легендарной теннисисткой, покорившей Нью-Йорк.